Глава 32. Солнце клонилось к закату, и Ихгорн продолжал перебирать ногами. Его лицо не покидало безразличное выражение. Сухой и жилистый, как старая бастурма, Ихгорн никогда не отличался физической силой. Зато он обладал выносливостью верблюда и точно так же мог часами размеренно шагать по пустыни. Теперь он воочию убедился, как много значит для порибула холодный ветра с юго-востока. Всего 500 километров к северу, а так разительно переменился климат. Вместо лиственных лесов раскаленные пески. Вместо приятного тепла духота и жарища, словно перенесся с Кипра в Аравию. Пустыни здесь раздражали их горно, в них слишком много песка. А песок состоит из отдельных песчинок. Очень красиво. очень много отдельных песчинок, которые их горным подсознательно хотелось пересчитать. Он прекрасно понимал, что это не в человеческих силах. Хотя Архимед предпринял неплохую попытку, но ему всё равно хотелось. Левая половина мира представала перед их горным чёткой и ясной, правая расплывалась в мутном тумане. Временами он подносил к глазу выловвшуюся линзу, убеждался, что пейзаж меняется не слишком сильно. и продолжал отмерять шаги. Его мучил зной. Ноги утопали в раскаленном песке, воздух был прогрет градусов до сорока, а голову нещадно пекло солнце. Пока их горн спускался на парашюте, панаму унесло порывом ветра, так что он надел кепку, а под нее еще и колпак волшебника. Хотелось раздеться полностью, но их горн прекрасно знал, насколько это страшная ошибка. Через каждые четверть часа Эйгорн делал глоток воды. Та сильно нагрелась, но жажду утоляла. Сухой воздух нещадно скрёб горло, но судя по размеренному пульсу, обезвоживание Эйгорну пока не грозило. После заката Эйгорн продолжал идти, сделал небольшой привал, чтобы поесть, а потом снова двинулся вперёд. Он решил потерпеть со сном до утра, ночью идти по пустыне, куда комфортнее. Можно не опасаться солнечного удара, вода расходуется медленней. По мере того, как на небе высыпали звёзды, становилось всё прохладнее. Сорокаградусная жара сменилась комнатной температурой, а потом упала ещё ниже. Игорн даже надел куртку. Ветер тоже стих. Ещё бы как-нибудь убрать песок, и было бы совсем замечательно. Но он никуда исчезать не собирался, пролившийся днём дождь Давно поглотили барханы, и ноги увязали по самой щеколдке. Периодически Эйхгорн сверялся с компасом. Ориентироваться в пустыне даже труднее, чем в лесу. Дюны обманчивы, они изгибаются так причудливо, что можно часами незаметно для себя бродить по кругу. Когда стало светать, Эйхгорн поужинал сушёным мясом с картошкой, допил кофе и принялся устраиваться на ночлег. За неимением в пределах видимости скал или хотя бы крупных камней, способных укрыть от солнца, он сделал импровизированный навес из запасной одежды. В качестве стойки использовал рулетку. Та могла намертво фиксироваться в любом положении, превращаясь в достаточно прочную стальную полосу. Сейчас бы очень пригодился брошенный парашют, но теперь уже поздно. Проснулся Игорь во втором полуденном часу. Зевнул, почесался и без аппетита сживал кусок суджука, запив его тёплой водой. Рюкзак потихоньку легчал. Лёжа в тени собственного балахона, Игорьн выждал ещё пару часов. Когда солнце слегка опустилось и самый лютый зной спал, он упаковал пожитки и вновь зашагал на запад. Сегодня дождём и не пахло, от горизонта до горизонта ни облачка. Ветра тоже нет, жарко, душно. Заблудиться Егор не боялся. На боилек с полуостров, вытянутый к северу. Если всё время идти на запад, рано или поздно выйдешь к берегу моря, а там люди, города, цивилизация. Оттуда уже будет не трудно найти путь в Ибудун. Вот только неизвестно, как долго ещё идти. Егор не имел представления, где именно его застала гроза, предполагал лишь что где-то в центральной области. На карте не было ни масштаба, ни координатной сетки, но если сравнивать с размерами того же Парибула, ширина южной части пустыни около 400 километров. Возможно, и все 500 средневековые картографы редко славятся точностью. Как бы там ни было, путь впереди еще не близкий. Шагать по барханам было непросто. Скорость их горн развивал невысокую. Постоянно случалось то подниматься, то спускаться. Причём на спуске приходилось даже тяжелее, песок то и дело норовил осыпаться, и воду нужно беречь. Провизию можно не экономить. Её и Егорн прихватил с запасом, а вот с водой гораздо хуже. Он ведь рассчитывал добраться до Ибудуна за один день. Кто же мог знать, что вмешается форс-мажор с громом и молниями. Нормальное суточное потребление воды для взрослого человека 1,5 л. Но это при комнатной температуре. В жару возрастает потоотделение, и потребление воды повышается до 2 л, а в сильную жару до 3. Часть жидкости, конечно, можно получать с пищи, но вся провезия Эйгорна высушена до полного обезвоживания. Примерно половину своего запаса Эйгорн уже потребил. Кофе тоже закончился. Осталось 2,5 л воды и всё ещё не раскупоренный сидр. Напиток этот слабоалкогольный, крепость даже ниже, чем у пива. Так что можно его тоже принять за воду. Но даже так запасов хватит в лучшем случае ещё на 2 дня, если сократить порции на 3. Потом Игорь начнёт страдать от жажды. Правда, у него имелся дополнительный козырь агатовый амулет, найденный в башне волшебника. Егор неоднократно экспериментировал с ним и убедился, что он способен давать ощущение воды. Всё ещё неизвестно, насколько эта вода реальна, утоляет ли она жажду или просто обманывает чувства. Но Егор от души надеялся, что первое. Должно же это пресловутое волшебство приносить пользу. Спустя сутки у Егорна остался только литр воды и сидр. Он старался экономить Но стало ещё жарче. Пот отделения возросло. Организм быстро расходовал жидкость, а как следствие, слабел. Егорн не мог позволить себе ослабеть, поскольку вместе с этим снижалась и скорость движения. Лучше продолжать двигаться быстро, насколько это возможно. Ещё день спустя вода закончилась полностью, и Егорн откупорил сидр. Тот очень сильно нагрелся, но на вкус оказался неплох. Хотя градусов в нём было даже меньше, чем Эйгорн думал, всего 2, а от силы 2 1/2. За тройку суток в пустыне Эйгорн не встретил никаких следов цивилизации. Временами под песком что-то шуршало. Тушканчики, агамы, сколопендры. В небе иногда появлялись птицы, неприятно похожие на стервятников, но Эйгорн пока что не вызывал у них интереса. Вдали несколько раз виднелись какие-то четвероногие. Из-за сломанных очков Егор не мог толком их рассмотреть, но ни одного человека, только тот бедуин, рядом с которым Егор приземлился. Наверное, где-то рядом с тем местом был их лагерь, азис или хотя бы караванная тропа, но в тот момент Егор на это не волновало. Ему казалось, что раз уж он выпрыгнул в совершенно случайной точке, свалился едва ли не на голову какому-то типу, значит, здесь уже более-менее оживлённое место. Кто же мог знать, что теория вероятности так зло над ним подшутила? Признаки цивилизации Эйгор не увидел на четвертый день. Правда не людей, а всего лишь строение, явно давно заброшенное. Пирамида. Это была самая настоящая пирамида, очень похожая на египетскую. Стояла себе посреди дюн, частично засыпанная песком, но спокойная и невозмутимая. Ей не было дела до двуногой букашки, что ползла мимо пассавого кусочка агата. У Вити их горн такой раньше, решил бы, что попал в Древний Египет. Но теперь он совершенно точно знает, что находится не на земле, а значит, значит, в Парифатце тоже строят пирамиды или строили раньше. Собственно, ничего особо удивительного не так уж много существует простых геометрических фигур. Интересно только Для чего эта пирамида предназначена? Тоже для захоронения каких-нибудь фараонов или всё-таки для чего-то ещё? Пожалуй, в другое время Эйгор непременно задержался бы здесь на денёк, изучил интересную находку детально, попытался проникнуть внутрь. Но сейчас он изнывал от жары, у него кончалась вода, и он спешил добраться до людей. Невооружённым глазом видно, что в этой пирамиде никто не живёт. Ещё день спустя огатывает талисман Почти перестал помогать, Эйхгорн все сильнее уверялся, что тот не утоляет жажду по-настоящему, а лишь приглушает ее. И то сказать, откуда в крохотном камушке взяться в настоящей воде, просто иллюзия, обман чувств. К вечеру Эйхгорн начал отмечать у себя признаки обезвоживания. Все сильнее хотелось пить, моча потемнела, двигаться становилось все труднее. Но Эйхгорн продолжал терпеливо перебирать ногами. Он снул и смотрел на далекий горизонт, на дрожащий над ним воздух и немелодично напевал себе под нос. Коварная пустыня напрасно ждет поживы, кто трус, тот не мужчина, вперед, пока мы живы. Следующий день встретила их горно-песчаной бурей. Как обычно, он лег спать под утро, проснулся в обед и увидел впереди... плотную серо-жёлтую стену. Ветер с каждой минутой усиливался, неся с собой настоящий шквал мелкого песка. Егорн закутал поплотнее лицо, накрылся всей одеждой, что у него была, и лёг ничком на подветренной стороне дюны. В таком положении он находился около 2 часов. Медленно дыша и стараясь не шевелиться. Когда буря наконец стихла, Егорн выпрямился и не узнал пейзаж. Рисунок барханов полностью переменился. Одни ветер полностью разгладил, другие наоборот насыпал. Прямо перед их горном выросла на редкость громадный, 70, а то и 80 м в высоту. Несколько мучительных минут их горн переводил взгляд, решая обходить ли бархан слева или справа. Он стоял точно посередине. Оба варианта отнимут равное количество времени и усилий. Выбирать из двух одинаковых вариантов невыносимая пытка. В конце концов Игорьн стиснул челюсти, поправил рюкзак и пошёл напрямую. Бомбард терпел и нам велел, зло бурмоча лону, ввязая в рыхлом песке. Добравшись до вершины, Игорьн обвёл всё вокруг пристальным взглядом. Он отчаянно нуждался в воде, искал любые признаки родника, пятна растительности или роящихся мошек. Возможно, какие-нибудь знаки указатели. Следы животных могли бы о многом рассказать. Впрочем, высматривать всё это следовало до начала бури. Теперь, если что и было занесено песком, упорно шагая дальше, Эйгор размышлял: не смастерить ли ему солнечный конденсатор. У него было немного целлофана, и он мог бы сделать ёмкость, отрезав верхушку от пластиковой бутылки. Если положить её в ямку, И накрыть плёнкой, влага под лучами солнца будет испаряться из песка, конденсироваться на плёнке и стекать в ёмкость. Таким образом можно добыть воду даже в самой сухой пустыне. Только вот процесс этот очень долгий. За сутки один солнечный конденсатор производит 1,5 л воды, не больше. Можно повысить производительность, сделать два или три таких Но Эйхгорну не из чего их делать, основная проблема в целлофане, его очень мало. Конечно, годится любая прозрачная, не пропускающая воду пленка, но кроме целлофана ничего подходящего нет. Поразмыслив, Эйхгорн решил сделать один солнечный конденсатор перед тем, как лечь спать. Жалкие пол-литра воды его не спасут, но хотя бы дадут лишнее время. Каждый дополнительный час может оказаться тем самым часом, который приведет к колодцу, каравану, оазису или вообще к краю пустыни. Но, видимо, сегодня кто-то там решил проявить снисходительность. До солнечного конденсатора дело не дошло. Солнце еще не успело зайти, когда Эйхгорн заметил к северо-западу зеленое пятнышко. Сначала он решил, что это мираж, но все равно пошел прямо к нему. Направление изменилось не критично, зато шанс на спасение возрос значительно. И спустя еще два часа подъемов и спусков по барханам стало очевидно, что миражом тут и не пахнет. Впереди на самом деле азис. До кромки зелени оставалось больше километра, но воздух уже заметно посвежел. К тому же на землю опустилась ночь, принесла с собой прохладу и горн ускорил шаг. Оазис. Остров жизни в море песка. Довольно-таки крупный. Полтора, то и два километра в ширину. Определить длину пока что затруднительно, так что площадь останется неизвестной. Но главное, там есть растительность. Значит, есть вода, а возможно и пища. Конечно, пищи у Эйгорна пока что вдоволь, но он не отказался бы от свежих фруктов. Да и от чего угодно другого. А главное, ему до смерти хотелось пить. Озеро. Вот что привлекло внимание Эйгорна, как только он ступил на траву. Впереди маячила лазурная гладь. И не было большей услады для глаз жаждущего. Рухнув на колени, Эйгорн сбросил рюкзак и первым делом плюнул в озеро. Слюна быстро растворилась. Уже хорошо, в грязной воде она нередко застаивается. Неприятных запахов тоже не ощущалось. Прозрачность не идеальная, но вполне допустимая. Конечно, Эйгорн предпочёл бы сделать лабораторный анализ или хотя бы вскипятить воду. Ну а какого чёрта, он просто зачерпнул полный колпак термоса и принялся жадно пить. Тёплое и не очень вкусное. Сейчас эта жидкость была ему слаще любого нектара. Напившись, их горн заполнился ёмкостью и уселся на корточке и принялся осматриваться. Озеро оказалось довольно большим, 700, а то и 800 м в диаметре. Питается, по всей видимости, из подземного источника. Вероятно, когда-то он пробился на поверхность и создал водоем, а уже вокруг него сформировался оазис. Некоторое время Эйк Горн еще просто лежал на берегу, раскинув руки. Он заслужил небольшой отдых. 15 минут. 15 минут он позволил себе бездельничать под сенью струй. Потом Эйк Горн поднялся, схоронил рюкзак у приметного камня. и двинулся изучать этот уголок зелени, взяв с собой только термос. Возможно, здесь живут люди или опасные животные, и это надо выяснить. Оказалось, что как минимум люди здесь живут. Довольно скоро Эйгорн наткнулся на небольшую делянку, засеянную ячменем. Колосьи уже налились зернами, не сегодня-завтра пора собирать урожай. Неподалеку имелось и жилье, скромная хижина, из четырех древесных стволов, и переплетённых меж ними листьев. Листья, растущие на одном из местных деревьев, отличались необывалыми размерами, прямо зелёная опахала. В хижине никого не было. Егор не стал заходить внутрь, просто постоял на пороге, разглядывая внутреннее убранство. Там лежала циновка, плетённая корзина, кое-какая посуда и инструменты. В дальнем конце стояло нечто вроде алтаря. Судя по обстановке, здесь живёт всего один человек. Пол чистый, пыли на вещах нет, ушёл недавно. Возможно, находится где-то поблизости. Кроме хижины, ячменной делянки в азисе нашлись и другие деяния людских рук. На одном из берегов были деревянные мостки. В зарослях Егорн заметил расставленные силки, а в огромном месте неподалёку нечто вроде погреба. Хранились там в основном плоды какого-то дерева. А через некоторое время обнаружился и сам хозяин. Эйхгорн услышал приглушенный, уже совсем слабый крик, и, идя на него, оказался перед глубокой ямой, вымощенной изнутри камнем, похожей на пересохший колодец. На дне ямы сидел человек, усталый, одетый в рубаху и шаровары филах. При виде Эйхгорна он испустил радостный вопль И быстро-быстро залапотал. Сначала их горн решил, что слышит какой-то другой язык. Но нет, это оказался всё тот же парифадский. Именно на нём говорят в Парибуле, Кинелии и всех остальных маленьких королевствах. На нём же говорят и в Нбуилексе, а также в куче других стран. В этом мире парифадский куда более распространён, чем английский на Земле. Сложно сыскать человека, который бы не мог на нём изъясняться. Просто человек в яме, как совсем недавно Эйггорн страдал от жажды. У него так пересохло во рту, что речь стала неразборчивой. Недолго думая, Эйггорн кинул в яму термос. К чести сидящего там, он мгновенно догадался, что это такое и как его открыть, и уж до чего его это обрадовало. Через несколько минут Эйггорн знал всю историю. Оказалось, что этот филах, звали его Акджо Мацхариди, Отшельничает тут в оазисе, вдалике от людей. До ближайшего поселения больше дня пути. Караваны ходят редко, так что обычно ему никто не мешает. Но вот позавчера в оазис забрёл ужасный Ахмед Соуд Кади, настоящий бич этих мест. Зная, что добра от этого разбойника не жди, Акт Джо бросился бежать, не разбирая пути, и свалился в сухой колодец. А зачем здесь вообще колодец осводомился Егор? «Озеро же рядом. Озеро всегда на своем месте», — согласился Ак-Джо. «Но что, если оно пересохнет? Где брать воду? Так в колодце же все равно нет воды. Конечно, нет. Она же вся в озере». Эйгорн посмотрел на этого идиота с новым взглядом. Но в дальнейший спор встревать не стал. Просто спросил, есть ли у отшельника лестница или хотя бы веревка. «Нету», — развел руками тот. «Силки разве что». «Видел я твои силки, слишком короткие». «А мне других и не надо», — ответил Ак-Джо. «Я ж мясо не ем. Всякий зверь тоже любит жизнь. То я, чтобы ее отнимать». Теперь Эйхгорн заподозрил, что перед ним сумасшедший. Не потому, что он вегетарианец и гринписовец, а потому, что при всем этом он таки расставляет силки. Хотя, может, они нужны не для охоты. Может быть, Эйхгорн крепко задумался... пытаясь придумать силкам альтернативное применение. Друг, помоги же мне, прошу тебя, напомнила себе Актжо. Эйгорн решил спросить о силках потом. Он трижды обошёл вокруг колодца и сейчас способ вытащить из него человека. Верёвки нет, плести её долго. Лестницы тоже нет и делать её тоже долго. Нет и подходящих жердей или достаточно длинных веток. Дерево ножом не срубить, а топорая или пилы у Егорна нет. В конце концов, Егорн прибег к старому проверенному способу. Колодец находился на самой границе азиса, буквально в паре шагов от песчаной дюны. Егорн сходил в хижину филлах и за корзиной, наполнил её песком и молча опорожнил в колодец. "Друг, что ты делаешь?" испуганно возопил Актжо. Чем я тебя обидел, что ты закапываешь меня заживо? не тупи ровным голосом ответил ихгорн. Просто утрамбовываемый песок. К чести филаха он быстро понял замысел. Корзину за корзиной ихгорн опорожнял в колодец, тот становился всё мельче, и вот уже совсем скоро грязный и чихающий филах вылез наружу. И в этот момент ихгорн нашёл альтернативное решение проблемы. Можно же сделать верёвку, просто связав рукавами и штанинами предметы и одежды. Того, что есть у Ихгорна, вполне хватит. Только теперь уже не нужно. "Где мой термос?" недовольно спросил Ихгорн. "Терма? А, твой железный кувшин. Прости, друг, кажется, он остался там внизу", развёл руками Аджжо. Ихгорн некоторое время смотрел в колодец. Лишаться термоса не хотелось. В отличие от всяких там айподов, это реально полезный предмет. Где он тут найдёт такую ёмкость с такими свойствами? Хотя можно изобрести что-то подобное самому, использовать тот же жар, камень, например, просто сделать кувшин с двойным дном, замуровать туда такой камешек, хотя нет, они же со временем тают, причём самые маленькие очень быстро. Значит, дно придётся делать отвинчивающимся и жар камни периодически менять. Егорна решил обдумать эту идею как-нибудь на досуге, а пока всё-таки вернуть свой старый термос. В данный момент это проще, чем изобретать новый. Более-менее отряхнувшись от песка, спасённый полес обнимать своего спасителя. Егорн брезгливо отстранился и попросил лопату или мотыгу. Зачем? А, откопать твой железный кувшин, догадался Агджо. Не трудись, друг, я сам его тебе откопаю. Я твой навеки должник в этой жизни и в двух следующих. Эйхгорн бросил на Филаха оснулый взгляд. Выходит он не сивигист? У тех друга система загробной жизни, наверное, местный аналог буддиста. Причём расчётливый, должником себя соглашается считать только в трёх жизнях, а не во всех, сколько их ещё предвидится. Не знаю, кто ты и как здесь очутился. Но мне ты спас жизнь, продолжал Акджо. Теперь мой дом твой дом, всё моё твоё. Останься в благодарность погостить хоть на несколько дней. А я за это время откопаю твой кувшин. Их гордо на секунду задумался, потом кивнул. Отдохнуть денёк другой в цветущем оазисе будет и впрямь неплохо.